Глава 110. -я. И одежда, обогренная кровью. Примечание. Исайя. Глава 9. Стих 5. Немного погодя, уже потеряв счёт времени, мы услышали топот лошадиных копыт и взволнованные мужские крики. К дому приближалась группа всадников. Разбуженные шумом фани и Агнес, торопливо спустились из спальни, шлёпая по ступеням босыми ногами. Не помня себя, я бросилась ко входной двери, чтобы отодвинуть Щеколду. После прихода Элспид я не стала запираться на засов. Тяжелая дверь распахнулась под моим напором, словно весила не больше пушинки. В дрожащем пламени свечи я увидела Джейми, среди чернеющей людской массы. Он был на голову выше спутников и беспокойно искал меня глазами. «Помоги, Саксоночка». Шатаясь, Джейми ввалился в дом, и припал к стене, чтобы не рухнуть на пол. На мокрой рубахе расползалось кровавое пятно. «Куда?» Я схватила мужа за руку, лихорадочно пытаясь найти источник кровотечения. Тоненькая струйка вытекала из-под рукава куртки, заливая ему ладонь. «Куда тебя ранили?» «Не меня». Тяжело дыша, он дёрнул подбородком в сторону двери. «Его». «Чарли». Услышав отчаянный крик Элспид, я резко обернулась и увидела в дверях Тома Маклауда и Мерда линси которые тащили что-то на импровизированных носилках, наспех сооруженных из одежды и веток. Они старались двигаться как можно осторожнее, чтобы не уронить ценный груз и не задеть об косяк. Ценным грузом был Чарльз Каннингем, в крайне плачевном состоянии. Том и Мерда прекрасно знали, где находится хирургическая и бодрым шагом направились прямиком туда. Джейми отлип от стены, И прохрепел им что-то на Гельском. Носильщики тут же замедлили ход, ступая едва ли не на цыпочках. Ему выстрелили в спину, Саксоночка. Может, куда-то ещё. Опиравшаяся на стену, рука дрожала, оставляя кровавые следы. «Ступай на кухню. И сиди там». Коротко распорядилась я. «Передай Фане, что я попросила снять с тебя одежду и осмотреть рану. Потом пусть придёт и расскажет всё мне». Носильщики доползли до хирургической и я ринулась за ними, чтобы руководить перемещением капитана на операционный стол. Не поднимайте его, — рявкнула я, увидев, что они собираются поставить носилки на пол. Кладдите на стол, вместе с носилками. Каннинингем был жив, и более или менее в сознании. Элспит уже стояла по другую сторону стола. Несмотря на дрожь в руках, она всё время успокаивала сына, пока мы осторожно разрезали и снимали с него одежду. Впереди на теле обнаружилось две раны. Одна из пуль попала в предплечье, сломав лучевую кость. Другая пересчитала все ребра на левом боку, но, к счастью, прошла на вылет. Половина лица была в ссадинах и синяках. Судя по прилившим кусочкам коры, капитан напоролся в темноте на дерево. Я наклонилась к раненому. Джейми говорит, вас ранили в спину. Можете сказать, куда именно? В верхнюю часть или нижнюю? Нижнюю, выдохнул он. «Успокойся, мама. Со мной всё будет в порядке». «Лежи тихо, Чарльз!» — прикрикнула на него элспет. «Ты можешь пошевелить ногой?» Из-за пробивающейся щетины его мертвенно-бледное лицо казалось усыпанным перчинками. Я просунула руки под тело, лежавшее на куче обогрённой кровью одежды. Остальные мужчины тоже были в крови. До меня доносились звуки падающих на пол капель. Несколько человек толпились в дверях, прислушиваясь к нашему разговору. Я осторожно вытащила руку, тостала алой по запястье и перевела взгляд на ноги Каннингема. Одна ступня дёрнулась, и Элспид порывисто вздохнула. Она перевязывала рану на предплечье, но теперь прервала своё занятие и наклонилась к сыну. «Теперь пошевели другое, Чарльз», потребовала миссис Канингем. «Я шевелю», — прошептал он. Глаза капитана были закрыты, пол буструился пот. Я посмотрела на его ступни. Обе не двигались. Протиснувшись между стоявшими в дверях мужчинами, в комнату вошла Фанни, растрёпанная, с вытаращенными глазами. «У мистера Фрезера огромный порез во всю грудь, от правого плеча и вниз наискосок», — доложила она. «Хорошо, что левый сосок не задет». «Вот уж повезло, так повезло», — сказала я, подавив истерический смешок. «А ты...» «Мы наложили компресс». успокоила меня Фанни. «Агнес прижимает повязку. Обеими руками». Кровотечение сильное. Я снова просунула руки между слоями намокшей ткани, пытаясь нащупать рану. «Первый компресс сразу пропитался. Второй пока держится», — заверила девочка. «Мистер Фрезер просит виски. Это нормально?» «Попроси его встать», — распорядилась я, добравшись до пояса капитановых бриджей. «Если простоит ровно хотя бы полминуты, налей ему виски. Если нет, дай медовые воды и заставь лечь на пол. Даже если он будет протестовать». «Мы уже начали поить его медовой водой», — сказала Фани и уставилась на нашего пациента. «Может, дадим немного капитану?» Одну руку я прижала к бедренной артерии, другую просунула под спину. Рубаху жилеты Бриджи пришлось разрезать и сбросить на пол. Пульс оказался на удивление ровным. Уже хорошо. Другим обнадеживающим фактором было то, что кровь не выливалась из раны фонтаном, хотя и продолжала стекать со стола. Значит, главные сосуды не задеты. С другой стороны, ноги по-прежнему не двигались. Хорошо. Принеси немного. Миссис канингем будет его поить, а я пока займусь всем остальным. Элспид бережно уложила забинтованную руку сыну на живот, убрала ему взмокшие пряди с лба и обтерла лицо полотенцем. «Все будет хорошо, Чарльз». Ее тихий голос был твердым, как скала. «Потерпи чуть-чуть. Скоро ты обсохнешь и согреешься». Я закрыла глаза. «Послушаю-ка лучше свои руки». Я обнаружила рану на спине, и мне она не понравилась. Пуля засела между последним грудным и первым поясничным позвонками. Засела накрепко. Я тщетно пыталась сдвинуть маленький плотный комочек, нащупав его средним пальцем. Спина капитана похолодела и стала твёрдой из-за мышечного спазма. Раненого лихорадило, хотя в комнате было тепло. Я сказала Элспиду укрыть его, кивнув на блевотного цвета шерстяное одеяло, аккуратно сложенное на шкафу. Мужчины, которые принесли Каннингема, всё ещё толклись в коридоре. и негромко переговаривались. Я узнала голоса. Джейми доверял этим людям. «Гилли», — позвала я, чуть обернувшись через плечо. Из-за дверного косяка осторожно высунулась голова гели Брайда Макмиллана. «Да, хозяйка? Кто-нибудь ранен? Кроме Джейми и капитана? Всего лишь пара синяков, треснувших ребер, миссис. И ещё, похоже, у Томаса сломан нос». Я подошла к аптекарскому столу за инструментами. Продолжая одновременно думать и говорить. «Что насчёт остальных? Тех, кто был с капитаном?» Он пожал плечами и расплылся в улыбке. Из коридора послышались смешки. Я поняла, что они одержали победу. Адреналин всё ещё бурлил в их крови. «Не знаю, хозяйка. Знаю только, что сломал лопату об голову Алаздара Маклина и что у них были ножи. А двоих или троих накрыло оползнем». «Оползнем?» Я изумлённо глянула на него через плечо и тряхнула головой. «Неважно. Потом спрошу». «Скорее всего, они пошли к нам», тихо сказала элспет «Раненые лейлисты, которые не осмелились прийти сюда. Я... Мне нужно сходить, проверить». Она по-прежнему не выпускала из цепких пальцев руку сына, а во взгляде её застыла тревога. Я кивнула. испытывая искреннее сочувствие. Не требовалось читать по лицу, чтобы понять, какой ад творится у нее в душе, где любовь и страх боролись с чувством долга и где зарождался еще более глубинный страх. Элспет смотрела на ноги сына, отчаянно надеясь, что те шевельнутся. «Гелли, сходи, пожалуйста, на кухню и приведи Агнес». Макмиллан ушел, и я повернулась к миссис Каннингем. «Ваш сын не умрёт», — сказала я тихо, но уверенно. Не знаю, сможет ли он снова ходить. Пуля задела лишь пару позвонков. Однако повреждения серьёзные. Всё же шанс на исцеление есть. Сейчас извлеку пулю и перевяжу рану. А когда отёк спадёт и гематома рассосётся... Я развела руками, безмолвно выражая сомнения и надежду. судорожно выдохнула, и кивнула. «Останьтесь, пока не вытащу пулю», предложила я, беря ее за руку. «Это не займет много времени, зато будете уверены, что сын вышел